Глава вторая. Когда я устроилась на работу в клубе «Красотка», я была несказанно рада. Считала это своим везением. Действительно, целая череда совпадений. Удачных совпадений. Я совершенно случайно встретила Валерия. Мы учились с ней в школе, а потом надолго разошлись. Я в тот день обходила заведение в нашем квартале — чтобы подыскать работу неподалеку от дома. Взабегала в кинозаправке, где я тогда была официанткой, и платили сущие копейки. А впахивать приходилось только, что к вечеру ноги гудели, словно железные. Так что свой единственный на неделе выходной я решила потратить на поиски чего-то получше. Немного робея вошла в ресторанчик. Довольно приличный. Мне тут сразу понравилось. Аккуратные столики. Немного старомодный интерьер, букетики живых цветов тут и там, тихая музыка. Здесь было уютно. Не то что в забегаловке на заправке. Да и публика куда солиднее. Я сразу же направилась к администратору. Элегантной женщине лет сорока. Все просто. Нужно представиться и спросить, не нужны ли им официантки. К этой встрече я готовилась. Уложила волосы. Хороший час провозилась с макияжем, так, чтобы лицо стало ярче, но не смотрелось вульгарно. Надела лучшее свое платье и изящные туфельки на каблуках, купленные на распродаже специально по этому случаю. Но когда я шла, и будто мантру повторяла про себя короткое приветствие, чтобы не запутаться, меня окликнули. «София, да тебя не узнать?» Я обернулась и увидела Валерии. Вот уж кого точно было не узнать. В школе это была полноватая девчонка с брекетами. Не то чтобы мы дружили, но тусовались вместе. Так уж все устроено. Отбросы должны держаться отдельно от элиты. А мы уж точно не были самыми популярными девочками в классе. Сейчас же передо мной сидела темноволосая красотка с четвертым размером груди и тонкой талией. Брендовые шмотки, дорогая сумочка и тот уверенный взгляд, который свойственен только людям с хорошим достатком. Похоже, она устроилась в этой жизни лучше, чем я. Или нет? На часах едва ли был полдень, а она сидела в одиночестве с почти опустошенной бутылкой вина. Мне это показалось странным. Но вопросов я задавать не стала. Ведь не обязательно же она напивается здесь одна. Может быть, человек, с которым она сидела за этим столиком, просто ушел чуть пораньше? Впоследствии я узнала, что никакого компаньона у нее в тот день не было. Просто Валерий почти физически не выносит одиночества. Боится остаться одна, потому что тогда ее одолевают грустные мысли. А в ресторане, где сноет персонал, а за соседними столиками сидят другие люди, ей легче. Выпивать, не дожидаясь полудня, для нее не редкость. Но тогда она показалась мне чертовски респектабельной. «А ну-ка, садись», — почти приказала она мне. В ее тоне было столько уверенности, что я безропотно опустилась на мягкий диванчик. Валерий подозвала официанта, Велела принести какие-нибудь закуски. Сама разлила вино по бокалам, не дожидаясь, пока это сделает тот же официант. Замахала ему рукой. Мол, что стоишь? Иди неси, что велено. Ну, как ты? Вижу, стала просто красоткой. Хотя ты и в школе была хорошенькой. Я почувствовала себя немного неловко под ее оценивающим взглядом. Но главное, теперь я поняла, что поговорить с администратором А работе в этот день уже не получится. Элегантная женщина смотрела на нас с профессиональной и доброжелательной улыбкой. Но за этим фасадом я легко смогла разглядеть скрытую неприязнь к девицам, которые могут себе позволить начать веселье с самого утра. Это было досадно. Но всерьез, расстраиваться я не стала. Приду в следующий выходной. Надеюсь, она меня не узнает. И все же я была рада встретить Валери. Хоть кто-то из нашей отстойной четверки вывелся в люди. Я рассказала ей о своей работе в забегаловке, о том, что ищу что-то получше, и она, нетрезво взмахнув руками, крикнула официанту «Шампанского!». А потом, обратившись ко мне, пояснила «Нам есть что отпраздновать, потому что ты уже нашла очень крутую работу». «Слыхала про такой клуб, красотка?» Я напряглась, но ничего не всплывало в памяти. В нашем городе было полно ночных клубов, но они существовали в какой-то параллельной вселенной. Так что я лишь развела руками, и она стала объяснять. «Если работаешь официанткой, заработок 30 долларов в смену плюс чаевые. Но это так ерунда». Основные деньги, сама понимаешь, не на этом. Выезжаешь с клиентом на час — 200 долларов. На всю ночь — 400. Это у официанток. А вот у танцовщиц — 300 час и 600 за ночь. Ну, туда пробиться невозможно. Фюрер переводит в танцовщицы только тех, кто активно лижет ей зад. Я сидела и хлопала глазами. Я даже не сразу поняла, о чем она говорит. «Какой фюрер? Куда выезжать с клиентом и зачем?» В какой-то момент даже подумала, что это была не первая выпитая бутылка на столе у Валерии. И она начинает заговариваться. А потом до меня дошло. «Погоди, выходить с клиентом? Это что же? С ним нужно трахаться, милая, трахаться!» Почти что радостно закончила она мою фразу. Я замотала головой. Боже! Неужели Валерия теперь проститутка? И она считает это хорошей работой? Такой хорошей, что зовет туда и меня? Все это никак не укладывалось у меня в голове. Нет, это точно не для меня. Ну, не скромничай, для тебя. Приоденешься, в салон прилично исходишь. Отбоя от клиентов не будет. Я в ужасе помотала головой, а потом залепетала, почти оправдываясь. Не ты не подумай, я вовсе не осуждаю. Ну, то есть я понимаю, что это тоже выход. Но я не могу. Валерия еще долго рассказывала мне о том, что я теряю, пока не поняла окончательно, что я категорически против, и переубедить меня невозможно. Она заметно поскушнела, а потом вдруг вспомнила: Слушай, вчера патрон выгнал нашу полотерку, она пришла обдолбанная на работу. И, может быть, новую еще не наняли. Да ее бы просто не успели найти. Так что допивай свое вино. Она все-таки заметила, что я едва пригубила бокал. И поедем. Конечно, деньги там далеко не те, но... Раз уж ты такая скромница, там точно платить будут получше, чем в вашей забегаловке. Я замерла в нерешительности. Работать в таком месте, пусть даже уборщицей. Я не была уверена, что это то, что мне нужно. С другой стороны, денег действительно больше. И так убиваться, как на нынешней работе, не придется. Так что я залпом осушила бокал для храбрости и сказала Валерии. «Ну, поехали». Место уборщицы оказалось свободным. И уже следующим утром я надраивала полы и пылесосила мягкие диванчики. И считала, что мне чертовски повезло до сегодняшнего утра.